Глава 3. Находка. Сомневаться не приходилось. Ады Хемминг держала за волосы человеческую голову. Она закричала, её крик, безудержно захлёбывающийся, напоминал вой животного и, казалось, поглощал все остальные звуки. Анна и миссис Хемминг замерли, словно забыв о том, что собирались делать. Затем началась полная неразбериха, на крик Ады Хэмминг сбежались остальные туристы, все кроме супругов Тюбринг, которые к раздражению Стюарда ушли так далеко вдоль берега, что вернулись не сразу. Первыми до могил добежали Стюард и Себастьян Роуз. Английский инспектор сразу же взял командование в свои руки, что всем показалось вполне естественным. Он тщательно осмотрел землю вокруг Анетты Ады, и миссис Хэмминг, осторожно ступая, подошел к ним и взял из рук Ады ее страшную находку. Ощутив под пальцами грязные волосы мертвеца, инспектор Роуз, вообще-то неоднократно имевший дело с насильственной смертью, вздрогнул. Он быстро взглянул на найденную голову, прежде она несомненно принадлежала мужчине, причём насколько Роу смог судить, довольно молодому. К счастью, глаза были закрыты, однако лицо выглядело слегка перекошенным, не в результате увечья, а словно кто-то силой вжал ему в щёку какой-то круглый предмет, так что в итоге осталось отмечено. Никаких следов насилия инспектор не заметил и причину смерти установить тоже не смог. Но «Ну, кроме того, что тела-то у него нет, подумал он. Впрочем, он намеренно не говорил ничего, что могло бы еще сильнее напугать туристов. Роуз повертел голову в руках. Нет, на затылке никаких ран тоже не было. Но для Ады Хемминг это оказалось невыносимым. Все это время она, не отрываясь широко раскрытыми глазами, смотрела на голову. Но сейчас, когда инспектор повернул голову затылком вперед, Ада без сознания повалилась на землю. До этого никто не проронил ни слова, но сейчас группа оживилась, и Стюарт подхватил девушку как раз вовремя, иначе бы она свалилась в могилу туда, откуда совсем недавно вытащила голову. «Помоги», — попросил он стоявшую ближе всего Аннетту, — «хватайся за ноги и давай оттащим ее подальше». Стюарт с Аннеттой отнесли Аду подальше от могил и уложили на каменистый склон. Сняв с себя куртку, Стюарт свернул ее и подложил девушке под голову. Миссис Роуз склонилась на даду и попыталась привести ее в чувство. Миссис Хэмминг опустилась на колени рядом с дочерью, всем своим видом выражая раскаяние. «Это я виновата», — проговорила она. «Во всем виновата только я. Мне так хотелось забрать череп. Бедная ада, ведь она даже к мяснику зайти не может, а теперь ей уже никогда не забыть». «Не надо себя винить», — возродила Эмма Роуз. «А вы же не знали, что в могиле еще один труп? Ну, скажите-ка мне вот что. Когда вы доставали из могилы череп, вы заметили там эту, как бы сказать, свежую голову? Что вы вообще увидели в могиле?» «Ну, разумеется, я не увидела никаких голов», — возмутилась миссис Хэмминг. «Я заметила только кости от скелета и череп. Череп закатился в угол гроба, а я схватила его и вытащила оттуда». Вообще, он был довольно маленький и лёгкий, а потом я повернулась к Ади и попросила положить череп в сумку. От стыда миссис Хеминг слегка покраснела. Вы, наверное, не видели, но тут ко мне подбежала Аннета, она начала вырывать череп у меня из рук. Я ступилася и упала. Тогда крышка гроба треснула, и Аду видела эту вторую голову. М-м, задумчиво проговорила миссис Росс: "А вам следует рассказать об этом полиции". Постарайтесь вспомнить, как выглядела могила до того, как вы в неё пали. Полиция, в ужасе повторила миссис Хеминг, а что нас будут допрашивать? Тогда меня обязательно штрафуют, а может и ещё что похуже. И она уставилась на Тьюбринга, в который как раз добрались до кладбища. Что случилось? спросил запыхавшийся пир Кристиан Тьюбринг. Кто-то напал на Аду Хеминг? Хм, что тут вообще происходит? Инспектор Роуз попросил Роландо Фокса помочь, и они вдвоём соорудили вокруг могилы что-то вроде ограждения из бичёвки. По чистой случайности лежавшей у Роуза в кармане куртки. Роланд Фокс сделал бесчисленное количество снимков гроба с остреснувшей крышкой, соседних могил и содержимого гроба, то есть того, что было видно снаружи. Под конец он сфотографировал голову лежавшей чуть поодаль за большим камнем. Благодаря тому, что Фокс смотрел на голову через объектив, ему удавалось долго сохранять хладнокровие. Инспектор Роуз отыскал в сумке Ады Хемминг блокнот, вырвал из него листок и написал печатными буквами по-английски, что приказом полиции Шпицбергена к могилам подходить запрещается, как и заходить на огороженную территорию. «Эту маленькую ложь мне наверняка простят», — пробормотал он себе под носом. Роуз и Фокс немного постояли, разглядывая гроп, а затем Роуз вновь принёс сумку от Эхеминг. Он расстегнул сумку, распихал по собственным карманам её содержимое и оттянул молнию как можно дальше. "Пакет ответь, ни у кого с собой нет верна?" крикнул он остальным туристам. "Значит, придётся положить голову вот в эту сумку, причём постараться не повредить её. Давайте вы подержите сумку, а я засуну туда голову". Фокс, обрадованный, что ему не придётся трогать волосы мертвеца, охватился за сумку. Потом он вернулся к остальным. Как выяснилось, перв к крестьянцу Бренку, узнав, что произошло, задал неожиданно разумные вопросы: а может, лучше было оставить голову там, где она лежала? И не надо ли поискать поблизости тело? Возможно, это убийство отделало ап белого медведя. Инспектор Русс покачал головой, чтобы белый медведь сотворил нечто подобное. Это крайне маловероятно. Во-первых, поверхность там, где голова отделена от туловища, выглядит именно так, как будто голову отрезали. А если бы здесь поработал белый медведь, голову бы оторвал. Но основная причина заключается в том, что голова лежала в старом, закрытом крышкой гробу. Лоралей Хеминг кивнула. Она заметно побледнела и испуганно широко раскрыв глаза смотрела на Розу. Это верно. Мне чтобы открыть гроб пришлось поднапрячься. Крышка практически вросла в землю. Но вы в чём вы правы, продолжал Спектр Роуз. Нам надо осмотреть окрестности и поискать тело. Если голову или другие части тела оставить на земле, то животные могут съесть их. Здесь на острове водятся лисы, верно? Тем временем Адыхемин качнулась, вспомнив, почему она потеряла сознание. Девушка тихо заплакала, а мать попыталась её утешить. В конце концов Клара Тьюбринг произнесла вслух то, о чём думали все остальные. Когда же мы вернёмся на корабль? Они ведь там ни о чём не знают. Нам нужно сообщить в полицию, и к тому же Ада сидит на холодной земле. Это просто недопустимо. Тебе нужно выпить чего-нибудь горячего, и станет легче. А ты заметил в руках инспектора свою сумку? "Моя сумка", повторила она. "Спасибо, что захватили её, можно?" Ной Спектор сказал, что отдать сумку не может, и лучше будет, если до возвращения на суд она побудет у него. Удивлённо глядя на полицейского, Ада Хеминг поднялась на ноги. Роуз объяснил, что именно находится в сумке, и Ада с хлипнув бросилась за большой камень, где её вырвало. Туристы, побледневшие и притихшие, переглянулись. В конце концов за Ада и отправилась к Эмо Роуз. Радовавшая их погода риско ухудшилась, как только туристы сели в лодку, а Стюарт отшвартовал её. По пути назад они едва могли различить очертания судна в тумане. За всё время пути никто из них не проронил ни слова. Они молчали, забираясь вверх по трапу и перелезая через борт. И когда все наконец собрались на палубе вокруг сумки со страшной находкой, то тоже молчали. К шторму, сидящему в родю рубке, заглянул матрос. Туристы вернулись. Похоже, с ними что-то там стряслось. Штурман, перебиравший потёртую колоду карт, оторвался от своего занятия, отправив туристов на берег, экипаж вздохнул наконец спокойно. Адский шум основного двигателя умолк, и теперь судно мерно покачивалось на волнах под тяжёлое журчание вспомогательного. Почти все члены экипажа отправились спать. Штурман встал и подошёл к окну. Что произошло? Это верно. Он пересчитал туристов, нет, все на месте и похожи в добром здравии. Тогда почему они молча столпились на палубе? Давай я пойду спрошу. От вида молчаливых пассажиров матроса явно стало не по себе. Но не успел штурман ответить, как в рубку вошёл стюард. "Соединились с радио Шпицберген", сказал он. "Мы нашли на острове труп". Штурман любил пощекотать себе нервы, но от неожиданности сначала не понял, о чём толкует стюард. "Труп?" Да, но не целиком, а часть, точнее говоря, голову. Ах, голову. Но, но это же не, а что все на борту? Или кто-то пропал? Стёрт потерял терпение. Соединись с радио Шпицберген, говорю же. И пусть сюда приедет губернатор острова. Мы нашли труп, ведь что неясно? И нет, это не труп нашего туриста. Я вообще не знаю, кто это. Встряхнув удивления, штурман принялся отдавать распоряжения. Спустись вниз и разбуди капитана, приказал он матросу. Хотя нет, сначала подойди к пассажирам, попроси их собраться в салоне, а ты, он повернулся к стюарду, быстро на камбуз. Сварим какао или что-нибудь горячего, пусть немного успокоятся. Стюарт закатил глаза. А голову им тоже в салон принести? Видишь, инспектор Роулс держит сумку. Так вот, в этой сумке как раз лежит голова. А, сумеется. Нет, голову мы, хмм, голову можно положить в лазарет. Петц ты неплохо придумал. Надеюсь, ты осознаёшь, что его уже не вылечить. И, развернувшись, Стёрт пошёл вслед за матросом. Штормман прошёл в радиорубку и снял висевший на крючке микрофон. Сначала он хотел было связаться через спутник по Инмарсату, но потом решил всё же действовать через радио Шпицберген. Примечание: Инмарсат система спутниковой связи. Конец примечания. И его сотрудники сидели на радиовышке в аэропорту и всегда знали о местоположении каждого. Радио Шпицберген, это Белый медведь. Белый медведь вызывает радио Шпицберген. Приём. Штурман просто обожал говорить по рации. И всегда, даже в самых рядовых случаях, разговаривал по ней таким тоном, будто речь шла о чём-то чрезвычайно важном. Обычно, когда радио Шпицберген отвечала, Штурман едва не лопался от нетерпения. Радио Шпицберген слушает. Приём. Слушай, я не уверен, что подобную информацию можно передавать по радиоканалу, но сквозь помехи на линии послышался отчётливый вздох. Операторы радио Шпицберген прекрасно знали о склонности штурмана к драматизму. Э, хочешь, я переключу тебя на кого-нибудь ещё? С кем тебе нужно поговорить? Если с радио Шпицберген связывались по морской рации, оно могло перевести разговор дальше на стационарный телефон. Скажи, чтобы переключили на губернатора, прошептал появившийся за спиной штурмоматрос. Он сошёл в рубку вот так тихо, что штурман и не заметил. Штурман раздражённо махнул на матроса рукой. "Да, переключу на губернатора. У нас тут срочное дело. Уже нет", сказал матрос. "Обращайся скорее к самому себе. Ты хочешь поговорить лично с губернатором или с дежурным в его управлении?" А с соединением я с управлением мы побыстрее, но губернатору Бергу тоже надо будет немедленно обо всём сообщить. Ну, с этим в управлении сами разберутся. Спустя несколько минут мы соединились с дежурным в управлении губернатора, и потребовалось ещё немало времени, прежде чем дежурный смог продраться сквозь загадочные намёки и избивчевые объяснения штурмана. Я правильно вас понимаю? Несколько пассажиров с Белого медведя обнаружили труп мужчины. На птичьем мысу, внутри одной из старых голландских могил. И речь в данном случае идёт о относительно свежем трупе. Когда штурман прямо в лоб задали столько конкретных вопросов, ему не оставалось ничего другого, кроме как подтвердить всё вышесказанное. Тем не менее, самые красочные детали он приберёг на будущее. А кое о чём я не могу сообщить вам порация, это просто недопустимо. Вам придётся подождать, пока сами всё не увидите, сказал он. Однако дежурный действовал строго по инструкции: оставайтесь на линии, коротко бросил он, а потом, обращаясь к радио Шпицберген, добавил: не занимайтесь пока этот канал, я свяжусь с вертолётами и узнаю, смогут ли они направить на место полицейского. Но он прибудет туда не ранее, чем через час. Прошло уже несколько часов. Дежурный из управления Том Андерсон, не разгибаясь, сидел у телефона и набирал один номер за другим. Но ни одна попытка связаться с губернатором успехом не увенчалась. А дома у него трубку никто не брал, и мобильный Хансаберга тоже не отвечал. А лишь поздно ночью дежурный вспомнил, что в Нью-Олесуне к северот птичьего мыса как раз недавно начали работать два полевых инспектора. Он позвонил в принадлежащее губернаторству дом в Нью-Олесуне, и там Андрессону к его великой радости наконец ответили потом он позвонил заместителю губернатора Анне Лизии Иссон и сообщил ей то немногое, о чём было известно ему самому. Однако местонахождение губернатора никто по-прежнему не знал. Пассажиры собрались в салоне, они явно устали. К тому же была уже глубокая ночь, а тяга ложиться спать никому не хотелось. Анета проводила Аду в каюту. «Бедняжка, она совсем измучилась», — прошептала Клара Тюбринг, сидевшая возле миссис Хэмминг. «Да, конечно, я вашей дочери. Впрочем, и Анетта выглядит не намного лучше. А я вот в полном порядке. Вы знаете, я же медсестра, и много всякого повидала, и трупа в том числе. А, кстати, как она вообще выглядела, эта голова? Мы с первым Кристианом пришли поздно, вы тогда ее спрятали, а одев сумку. В глазах у Клары Тюбринг светилось любопытство». Ада теперь не притрониться к этой сумке, грустно проговорила миссис Хеминг. А ведь сумка совсем новая. Я купила её для Ада как раз перед отъездом из Англии. Настоящая кожа. И скажу вам, что стоила она недёшево. Стюард и инспектор Росс отнесли сумку в лазарет. "Вообще-то хранить это нужно на холоде", сказал инспектор. "И нам в любом случае надо отметить, при какой температуре мы её хранили". Так мы сможем патологоанатому помочь установить время смерти. Но это будет непросто. Может начаться гниение. А, кстати, здесь есть холодильник. Стюарт повернулся к шкафчику, притаившемуся в углу просторной каюты. Мы там храним кое-какие лекарства. Э, будем надеяться, он не заперт. Третий раз за вечер инспектору Рузу пришлось ухватиться за грязные волосы и вытащить голову на свет божий. Он огляделся по сторонам. А во что нам её завернуть? На волочке не найдётся. Да, это всё, конечно, жутко. Оно, когда тэто был живой человек. И пусть теперь он мёртв, нам всё равно следует проявить к нему уважение. В одном из шкафчиков стёрт нашёл чистую простыню. К счастью, холодильник оказался достаточно просторным, чтобы оттуда убрали лекарство, а в нём уместилась завёрнутая в простыню голова. Ключ торчал в двери снаружи, Росс со стюардом заперли двери и спустились в салон, ко всем остальным. Но сначала они заглянули к капитану и разбудили его. Впервый момент капитан рассердился, ведь это не он сам, а штурман связался с радио Шпицберген и управлением губернатора. Потом поинтересовался, узнал ли кто-нибудь мертвеца. И наконец поразился: надо же убийство на Шпицбергене. Хотя необходимости в этом и не было, но он все же позвонил на радио Шпицберген и потребовал, чтобы его соединили с управлением губернатора. Однако ничего нового он не узнал. Из-за тумана вертолет вылететь не мог. Видимость была нулевой, и радиомаяка на птичьем мысу в этом случае было недостаточно. Губернатор Берг еще не объявился. Капитаны, дежурные из управления, решили, что «Белый медведь» возьмет курс на «Нью-Олесу». Капитан рассказал, что на борту находится сотрудник британской полиции, и они договорились, что попросят Роуза предварительно допросить туристов. Во всяком случае, это немного их успокоит. Потом капитан собрал экипаж в кают-компании, а инспектор вернулся в салон. Наконец-то заскрипела якорная цепь, и судно двинулось к открытому пространству между Птичьим мысом и полуостровом Брёгер. Главным было добраться до устья Конгсфьорда, где ледовые условия обычно неизвестны. Не такие тяжелые. В тот вечер небо над Лонгером было холодным и гладким, как сталь. За полярными сумерками словно затаилось какое-то слабое свечение. Луна, которую из-за гор было не видно, но чей свет уже заливал небо. На затвердевшем снегу намерз тонкий наст, для снегохода лучше не придумаешь. От дома отделилась черная тень и двинулась к снегоходу. Снег под ногами человека поскрипывал. Человек никому не сообщил, что этой ночью собирается прокатиться. Это получилось спонтанно. В конце концов, на выходные у него не было ни планов, ни договорённостей, и никто его не хватится. Он положил в сани канистру с бензином, термос с кофе и кое-какой провиант, а сами сани привычным движением закрепил за сиденьем снегохода. Он с такой радостью ждал этой поездки в полном одиночестве, но к радостным ожиданиям примешивалось какое-то необъяснимое беспокойство. Порой он будто ощущал заранее, что произойдет нечто неприятное, однако о подобных предчувствиях никому не рассказывал и вообще старался забыть об этом. Человек тепло оделся, а на ногах у него были сапоги для снегохода. Возле уже готовых сани он вдруг замер, совершенно внезапно ему расхотелось ехать. Было около семи вечера. Сильный мороз разогнал жителей Лоангера по домам. Они сидели перед телевизорами и ждали первого за этот вечер выпуска новостей, играли с детьми, читали книжки, мыли после ужина посуду, отсыпались после последней за неделю шахтерской смены или веселились с друзьями в пабе. То есть проводили этот пятничный вечер, спрятавшись от стужи в тепле со всех сторон, окруженные людьми. Почти никто не слышал шума, одинокого снегохода, который промчался по городу, выехал на накатанную трассу, а затем свернул на лёд, сковавший фьорд до самого Лонгейра.